Глава 7. Группы строимся друг за другом: вначале пятикурсники, потом четверокурсники и далее по нисходящей. Выполнять. У входа в канализацию собралась огромная толпа. Мне удалось насчитать 30 человек, но ну, народ постоянно подходил и уходил, так что я вскоре запутался. Хоть какая-то ясность произошла после команды магистра Балора на живоинструктора. Студенты и малолетки, то есть мы, достаточно оперативно выстроились в строеную линию из шести групп. Я с интересом посмотрел на новых нулевых. Ими оказались две девушки. Противогазы мешали рассмотреть лица, но длинные волосы и некоторые выпуклые части тела давали чёткое представление, кто стоит рядом с нами. Эльрин первым отреагировал на неожиданное соседство. Не успел ей глаза моргнуть, как он уже вовсю болтал, с как он их назвал, с братьями по несчастью. Пятый курс вперёд, скомандовал магистр Балор. Половина собравшихся зашевелилась и достаточно организованно начала скрываться под землёй. Следующая группа идёт через 10 минут. Готовится четвёртый курс. Из-за противогаза голос Балора получался глухим, но достаточно громким, чтобы его слышали все. Хац неприязню смотрел на поднимающийся зелёный туман. По глазам соседа становилось понятно, что ему наше приключение не нравится. Кому вообще понадобилось держать такое безобразие в городе, пробурчал Хац, когда в проёме скрыл за третий курс. До нас осталось всего ничего. Только не говори, что не знаешь, фыркнула одна из девушек. Белис 025. Чёрные волосы, гармонично физически развитое тело, низкий голос. Мне она сразу не понравилась. В её позе читалось нечто вызывающее, словно она старательно демонстрировала всем окружающим своё превосходство. Не нужно быть великим пророком, чтобы понять, Белис принадлежит к одному из великих кланов. Не все живут в столицу Белис. Вторая девушка показалась мне более приятной. На фоне первая она смотрелась практически малышкой, миниатюрная, аккуратная, ниже меня почти на полголовы. Золотые волосы были убраны в тугой хвостик, и каждый раз, когда она инстинктивно поправляла несуществующую прядь или по-особому поворачивалась, у меня в груди почему-то теплело. Эти движения оказались настолько естественными, плавными и прекрасными, что выдавали в девушке серьёзного танцора. Я ещё недостаточно находился в этом мире, чтобы стать цинителем противоположного пола, но если бы мне нравились люди, Лиара 026a точно попала бы в их число. Не убирают это безобразие, мой далёкий южный друг, потому что академии и городу это выгодно, охотно пояснил Эльвин. Город избавляется от вредителей, студенты получают живых и серьёзных противников в лице крыс, местные алхимики материал для исследований, а повара дешёвое питательное мясо. Ты уже не думал, что нас тут деликатесами пичкают? Крысы здесь вообще ни причём. Побели стало заметно, что ей неприятно находиться рядом с нами. Видимо, считает, что в обществе невезнака она и сама может стать глупой. Крыс сюда приманивают со всего города из-за того, что они находятся в симбиозе с нюхачами. Думаете, пятикурсники просто так отправились в униз с такой большой группой да ещё и при полном вооружении? Ха, они поживиться туда направились. Когда начнётся учёба, здесь вообще будет не протолкнуться от желающих. Вы что, историю академии вообще не учили? Неухачи, заинтересовался я. Существа, что умеют чувствовать силовые камни, которых никто не видел, но о которых все слышали? Да неужели? Значит, тебя всё же чему-то обучали? Неухачи, таскают камни из нижних ярусов, куда людям нет доступа. Местные крысы обкладывают свои яйца камнями, чтобы крысёныши выросли здоровыми, крепкими и похожими на пони. Мы уничтожаем крыс, чтобы они не напали на город, разрушаем гнёзда и забираем камни, что получают нюхачи, точно никто не знает, только теории. Теперь понятно, почему канализацию никто не уничтожает. Или нужно ещё раз повторить? Мы промолчали. Желание находиться в обществе белис ушло окончательно. Поскорей бы наша очередь. Олег, можно посмотреть? Элиара заинтересовал стреломёт заброшенным мне на спину. Пока Белис откровенно потешалась над нашей безграмотностью, миниатюрная девушка встала так, чтобы тщательно осмотреть моё оружие. Ничего преддосудительного в её просьбе не было, так что под пристальным взглядом Элира я удовлетворил просьбу. Наверняка потом белобрысы припомнит мне это. Здесь нет клима пауков, удивилась Элиара, рассмотрев оружие со всех сторон. Подошла Белис, Под моё молчаливое одобрение она забрала стреломёт, уверенными движениями отцепила барабан, посмотрела на внутренности устройства, собрала его назад, прицелилась в невидимую цель, продемонстрировав, что прекрасно умеет управлять смертельным оружием, после чего выдала своё резюме. Конструкция странная, нестандартная, но вполне годная для использования. Рабочая или просто бутафория? Белис 025, первое предупреждение. Послышался голос тренера. Нулевым запрещено ношение оружия в стенах Мирокса. Чтоб тебя, зло прорычала девушка и с негодованием посмотрела почему-то на Лиару. Правила академии гласили, что за учебный год можно получить 5 предупреждений. Пятое последнее. После него отчисляют. Занятия ещё не начались, а Белис уже попала в список неблагонадёжных. Уверен, для неё это удар по самолюбию. Стриломёт вернулся ко мне, и тут слово взял Эльрин. Этому балаболу точно нельзя доверить тайны. Оно не просто рабочее, лека мы пользоваться умеет. Когда нас сюда в первый раз прислали, так он четверку крыс мимоходом прикончил. Так что мы не думаем долго задерживаться под землей. На объём хвостов и сразу назад. Чтобы найти крыс, нужно знать, где их искать. У вас есть карта? В голосе Белис промелькнули нотки заинтересованности. Едва ли не впервые с момента знакомства девушка не попыталась вкладывать в каждое слово презрение. «Ха, можно подумать, она у тебя есть. Усмехнулся Белобрысы, но вынужден был заткнуться, когда Белис вытащила свёрнутый кусок бумаги. Предлагаю сделку. Я, конечно, умею орудовать шестом, но со стреломётом будет намного проще. Спускаемся на минус третий уровень, находим гнёзда, получаем камни, убиваем 120 крыс, выходим наружу, получаем приз, расходимся и делаем вид, что друг друга не знаем. Идёт? Как делить камни будем? Хато услышал слово приз и оживился. Вначале нужно найти гнездо, а потом уже делить камни. Нет, либо мы договариваемся сразу, либо каждый идёт своей дорогой. Я поддержу соседа. Лучше никак, чем заметить проблемы в будущем. Нулевые, готовьтесь, 10 минут, послышался предупреждающий крик наставника. Все остальные группы уже ушли под землю. Олег прав, о таком нужно договариваться сразу, согласилась со мной Лиара. А если найдём камни, предлагаю сдать их в академию. Деньги поделим поровну. Нет, я один себе возьму, тут же запротестовал Элрин. Добытый собственными руками камень высоко оценится татемом при назначении менова оружия. Мне тоже нужен, поддакнул Хад. Только не говорите, что вы ещё не отложили себе камни, поразилась Белис. Наш и без того низкий рейтинг в её глазах упал куда-то в район четвёртого-пятого уровня канализации. И я с этим был согласен, о том, чтобы обзавестись собственным камнем, заботиться заранее. Мой, например, лежал в сокровищнице клана 6 лет. Именно тогда отец взял Лега на охоту. Меня привели в шахту, где под бдительным надзором шамана я отыскал кусок магического гранита. Хотя у меня нынешнего были большие сомнения по поводу легитимности такого поиска. По моей логике, тот камень нашёл не я, и тот он имеет полное право заупрямиться и наградить меня какой-нибудь откровенной гадостью. Хорошо. Каждый из нас может взять любой камень, что мы найдём, но только один. Остальное сдаём, согласилась Белис после короткого обсуждения. Она ничем не рисковала, прекрасно зная, что внизу максимум, что можно найти, какой-нибудь горный хрусталь, да и то, если сильно повезёт. Отец рассказывал, что обычно крысы строят гнёзда из гранита. "Ну левые вниз!" приказал наставник, словно только и ждал этих слов. 24 часа или 30 хвостов на каждого. Время пошло. Так вы здесь тоже из-за наказания, а не по собственной воле? Удивился Эльрин, но ответа я уже не услышал. Как и в первый раз, я первым нырнул в дыру, очутившись по щиколотку в мутной жиже. Зажёг фонарь и помахал им из стороны в сторону, показывая, что путь свободен. Неподалёку валялось несколько крысиных трупов. Старшие курсники наглядно демонстрировали, кто главный в этом каменном лабиринте. "Посвети", попросила Белиса и развернула бумагу. Я хмыкнул, Карта у неё выглядела достаточно подробной и проработанной, сразу на несколько уровней. Тот, кто её составлял, точно бывал здесь, причём неоднократно. Девушка ткнула пальцем в какую-то точку. Обычно все ходят сюда. Это проще, и здесь крысы часто устраивают бойню друг с другом за лучшие места. И вот так и называют место для набора хвостов. Полагаю, старшие туда и пошли, так что нам ловить там нечего. Идём в другую сторону, спускаемся на два уровня ниже и попробуем проверить эти коридоры. Мой меня учили, что в таких тупиках скрывается самое интересное. Я иду первая, Олег за мной, остальные не отставайте. Элрин, хат, на вас фонари. Лиара, тащи шесты. Белисом мгновенно захватила инициативу и отдавать её никому не собиралась. Я подчинился, признавая неплохую подготовку девушки к этому походу. В отличие от меня, она прекрасно понимает, что нас ждёт в многомерном каменном лабиринте. Остальные подчинились, видимо, инстинктивно. Вблизи чувствовалось право повелевать. Но то, чтобы добраться до третьего уровня, у нас ушло несколько часов. Двигаться по заполненным жижей коридорам, освещаемых лишь тусклыми фонарями, оказалось тяжело. Несколько раз нам встречали старшекурсники, но они довольно быстро скрывались в ответвлениях. Сами спуски представляли собой относительно чистые платформы с вертикальными лестницами, так что перемещаться по ним оказалось достаточно комфортно. Разница между уровнями заключалась в том, что на втором жижа достигала колен, на третьем пояса. Я старался не думать о том, что находится у меня в сапогах, и тихонько завидовал подготовке девушек. И Белис и Лиара оказались одеты в сплошные комбинезоны единственно правильную одежду для похода по канализации. Мы на месте. Хад подними фонарь повыше, приказала Белис, спустя какое-то время. Я уже окончательно запутался во всей мешанине ответвлений и поворотов. В случае необходимость возвращаться обратно, вряд ли нашёл бы дорогу. С ориентацией в пространстве у меня всегда была беда. Ты уверена? спросил Элрин и потыкал палками в разные стороны. Здесь ничего нет, и походу давно не было. Даже намёка на крыс нет. Здесь точно было гнездо, если Белизы смутилась, то они подало виду. Его разрушили. Идём дальше, впереди ещё десяток мест. Я прислушался к ощущениям. Никаких намёков на активные силовые камни. Если мифические не хочу что-то сюда и таскали, то это что-то давно разобрали. Но всякий случай я пошаркал ногой подно туннеля в надежде найти камень. Четно, даже крупинки не нашлось. Здесь тоже пусто. Белиса, а тебе случайно не кажется, что твоя карта слегка устарела? Лет так на 200. На какой барахолке ты её приобрела? Противогазы достаточно сильно глушили голоса, но они не смогли задержать нискрываемый сарказм Альрина. Чем больше мы проходили якобы верных мест, тем веселее и острее на язык становился Белобрысый. "Заткнись", зло прошептала девушка, в очередной раз раскрыв бумагу. "Здесь точно должно находиться гнездо, карта точная. Ещё ниже без специального оборудования нельзя, там коридоры полностью затоплены". Лиара тоже продемонстрировала достаточно хорошее знание достопримечательности академии. Если третий уровень весь вычистили, можно попробовать подняться на второй. Нет, оборвала её Белис. Идём дальше. Мы найдём это дурацкое гнездо. Лёг вперёд. Вот только ни в следующей точке, ни ещё в одной никаких крыс не оказалось. Их вообще на этом уровне не было. Я всё, выдохся, Хад облокотился о стену, тяжело дыша. Нужна пауза. Слабак, прорычала Белис, хотя сама находилась на последнем издыхании. Девушку взбесило, что о привале она не подумала, хотя видела, что Хат и Лиара уже шатаются. Если хочешь, то оставайся, мы идём дальше. Удачи. Элрин протянул ей фонарь. Я остаюсь, Лек. У меня тоже не малейшего желания тащиться дальше. Предлагаю подняться на второй уровень и искать креста. Кто за? Я поднял руку, и через пару секунд ко мне присоединились ещё три человека. Лиара удивилась Белис. Тяжко, призналась девушка. Я уже Она начала что-то объяснять, но я не слушал. Всё моё внимание переключилось на точку сосредоточения силовых линий. Каждый раз, когда мы останавливались, я проводил сканирование пространства, желая найти хоть что-то полезное. Ещё ни разу за всё время похода по третьему уровню мне не удавалось обнаружить даже намёка на магию, но неожиданно на самой границе сканирования появилась достаточно яркая точка, и она целенаправленно двигалась в нашу сторону. Внимание, к нам что-то приближается, предупредил я. чтобы показать, что мои слова не являются желанием оборвать Алиару, я даже взвёл стреломёт и направил его в туннель, откуда должен показаться противник. Все замерли, ошарашенные новостью. Но тут ситуация стала ещё страннее. Появилось ещё одна энергетическая точка, затем ещё одна и ещё. Ты уверен? тихонько спросила Белис, направив коридор 6. Я ничего не слышу. Точно. Я старался не паниковать, хотя это с каждой секундой становилось всё тяжелее, потому что на нас надвигалась целая армия неведомых существ. Давайте потихоньку назад, твари много. Нет. Белис Гордов скинула голову. Я не для того явилась сюда, чтобы бояться каких-то крыс, даже если их будет целая толпа. Я Что она сделает, осталось для нас загадкой, потому что в этот момент девушка исчезла. Она просто провалилась в жижу с головой. "Белис!" закричал Ильяра, но и её голос оборвался. Мимо меня пронеслось тело, ударив по бедру. Затем вокруг ног обвилось что-то плотное, похожее на верёвку. Прежде чем я сумел среагировать, верёвка уплотнилась и потянула в сторону силовых линий. Как бы я того ни хотел, удержать равновесие мне не удалось. Я с головой ушёл в жижу и ощутил сотни мелких уколов. Верёвка, что в меня впилась, имела зубы. Несколько раз я больно ударился о камни, после чего пространство вокруг вспыхнуло силовими точками. Одна из них оказалась от меня буквально в нескольких миллиметрах, и я ощутил болезненный укус. Мутная жижа не позволяла рассмотреть противника, но не запрещала в него стрелять. Стрелём ещё находился у меня в руках, так что я дёрнулся, вывернул руку и нажал на спусковой механизм, метя точно в энергетический центр. Хватка вокруг нока ослабла, меня перестало тащить. Я развернулся, нащупал ногами твёрдую поверхность и вскочил. Бонусов мне это не принесло. Фонари погасли, так что я находился в кромешной темноте. Что творилось с моими напарниками, я не знал, хотя понимал, ничего хорошего. Вместо укуса изрядно болело. Нога, куда впилась верёвка или, скорее всего, щупальце, начинала неметь. Видимо, это какой-то аналог осминогов. Вот почему на этом уровне нет крыс, они всех пожрали. Радости от открытия у меня не было никакой. Кругом беснавалили силовые точки. Часть из них быстро уносилась прочь, словно унося добычу. Часть стремилась за ними, желая её отобрать. Честерчалла недалеко от меня и прыгала из стороны в сторону, видимо, пожирали своего сородича. Всё это я разобрал за считанные секунды, прежде чем начал действовать. Уносящиеся точки это твари с моими напарниками, а если они выйдут за пределы доступной мне зоны сканирования, я потеряю приятелей. Именно поэтому я начал действовать с них, не думая о собственной безопасности. Потянуться к ускользающим источникам силы. понять, что они доступны, заставить их починиться и уплотниться, становясь остриём, после чего приказать им резко разлететься в стороны и тут же схлопнуться обратно в единую точку. Логика подсказывала, что простая дырка в теле не навредит противнику, только массированное поражение всего тела. Одновременно мне удавалось оперировать всего тремя источниками, да и то от этого невероятно разболелась голова. Из носа пошла кровь, но я её даже вытереть не мог из-за противогаза. Помотав головой, откидывая капли пота с глаз, я присасывался к следующим уносящимся точкам. Контроль, уплотнение, взрыв, схлопывание. Переключиться на следующих. В голове начало шуметь, тело задрожало так, словно я пробежал несколько десятков километров по полосе препятствий. Но я не останавливался ни на секунду. Утопая в жиже по грудь, я постоянно атаковал противника и двигался туда, куда тащили моих приятелей. Первым я нашёл Эльрина. Вернее, наткнулся на него. Белобрысы валялся на дне туннеля, и будь коридор хоть чуточку шире, я прошёл бы мимо. О том, что это именно Эльрин, а не Хад, я узнал по телосложению. Темнокожий был гораздо массивнее. Вытащив бедолагу из жижи, я едва не закричал от радости. Он дышал. Фильтр против газов изготовленного кланом по Ука справились с жижей. Мой сосед не захлебнулся. Хотя мне не понравилось то, что он безвольно повис на мне, словно лишился всех сил. В иной другой ситуации я бы постарался привести Альрина в чувство, но сейчас элементарно на это не было ни времени, ни сил. Даже возясь с приятелем, я продолжал атаковать противника. Пришлось тащить Альрина на себе. Но уже через пару шагов я наткнулся на новое тело. Оно шевелилось и вело себя достаточно агрессивно. Даже умудрилось огреть меня палкой. И хоть досталось не мне не абилобрысому Язарул. Ты что творишь, хватит. Это я, Олег. Ты кто? Олег, дружище, ты жив. Даже в абсолютно стрессовой ситуации страшный акцент Хада меня позабавил. Живой. Забери Алину, я займусь тварями. Где девчонки? Не знаю, забрал. Убей их, Олег. Не дай им нас сожжать. Я ног не чую. Тяжесть ушла с плеч, но никакого облегчения это не принесло. От постоянного оперирования силой меня мутило так, что хотелось сдохнуть здесь и сейчас. Вот только моя смерть не спасёт девушек, так что дохнуть мне пока ещё рано. Я разорвал ещё несколько тварей и наткнулся на следующее тело. Как и Эльрин, оно без сознания валялось на дне туннеля. Нырнув, я поднял на поверхность Белис. Не узнать долговязою было тяжело. Я в очередной раз оценил ситуацию с силовыми линиями. Удаляющейся точки больше не было. Либо Лиару уже утащили, либо мне удалось разорвать её похитителя, и девушка валяется где-то на дне. Проклятье. Если бы я знал, как долго противогазы способны работать под водой, я бы не дёргался. Но такой информации у меня не было. Так что оставалось только одно двигаться вперёд вместе с Белис. Лиару я нашёл спустя несколько метров, когда, казалось, все силы меня оставили. "Ха, ты мне нужен!" закричал я, прекращая взрывать тварей. Даже подключение к единственному источнику вызывало у меня такие спазмы по всему телу, что я чуть не отключался от боли. Всё, дальше только стрелометом. Кстати, к делам. Да чтоб тебя потерял. Умом я понимал, нужно вернуться, но бросить девушек я не мог. Они так и не пришли в сознание. Спустя несколько томительных секунд раздался плеск, и ко мне подошёл Хад. Ноги ходят, но я их не чувствую. Арин со мной. Где девчонки? На мне бессознание. Я стреломёд потерял. Плохо. Получается мы беззащитные. Получается. Нужно отсюда уходить, пока они своих пожирают. Сможешь взять Белис? У меня сил вообще нет. Я постараюсь. И мы пошли. Довольно скоро центры сосредоточения силовых линий остались позади, но мы не останавливались, продолжая тащиться вперёд. Жизь же вела себя достаточно странно. Она то повышалась до самого горла, то её уровень опускался до колен. Эти метры оказались для меня самыми тяжёлыми, так как миниатюрная Лиара начинала весить в такие секунды, казалось, несколько тонн. Хад хрипел, но плюсы следом за мной. Он больше не разговаривал. Мне вообще казалось, что сознание покинуло и его, но на каком-то невероятном упрямстве и долге он продолжает двигаться, желая помочь попавшим в беду друзьям. Так мы шли достаточно долго. Я даже счёт времени потерял. Лишь когда пространство вокруг нас начало светлеть, возникла призрачная надежда на спасение. Сосредоточившись, я всмотрелся вперёд и увидел вдали свет. Мы ускорились, хотя делать этого не стоило. Хад всё же не выдержал. Когда до конца коридора оставалось всего ничего, он рухнул в жижу. "Да чтоб тебе!" зло зарычал я. Туннель выходил в шахту. Свет попадал в неё через несколько толстых решёток, метров в 20 выше. На них стояли магические замки. Силовые линии я чувствовал, но повлиять на них не мог. В любом случае, это был выход. Оставалось только найти способ туда подняться. Вот только, сделав шаг вперёд, я ушёл в жижу с головой, да ещё и сляры. В шахте не было дна. Судорожно хватаясь за всё подряд, спустя несколько мгновений я чудом вцепился в торчащую из стены скобу. Вытянул она к стене и больно ударился коленкой о ещё одну скобу. Перед глазами засверкали искры, но именно это помогло мне прийти в себя. Это железница, вделанная в стену металлическая лестница. Вытянувшись, я выбросил вперёд руку и наткнулся на следующую скобу. Нога нашла опору, и дело пошло гораздо проще. Вскоре жижа сдалась и выпустила нас с Лиарой на свободу. Место, куда стоит складировать своих приятелей, я нашёл сразу. Сухой тоннель прямо над нашими головами. Пришлось поработать. Вначале затащить туда Лиару, а затем и всех остальных. Хад был последним, и... и я его выронил. Сил у меня толком уже не было, а темнокожий оказался таким огромным. Хорошо, что дно шахты находилось достаточно глубоко. Я нырнул следом за соседом и сумел достичь его в районе четвёртого или пятого уровня. Вцепившись в скобы, я потащил нас обратно, чтобы спустя несколько минут, скинув хадак к остальным, вновь нырнуть в жижу, потому что там внизу что-то было, что-то настолько манящее, что я готов был рискнуть всем.